К счастью, в короткой, яростной и нелепой схватке погиб всего один человек. Пак узнал Изю, своего старинного приятеля, и понял, что происходит ошибка. А потом он попросился к Андрею. Он сказал, что им движет любопытство, что он давно уже планировал поход на север, но у эмигрантов не было на это средств. Андрей не очень ему поверил, но с собой взял. Ему показалось, что Пак будет полезен своими знаниями, и Пак действительно оказался полезен. Он делал для экспедиции все, что мог. С Андреем всегда был дружелюбен и предупредителен, с Изи тем более, но вызвать его на откровенность оказалось невозможно. Ни Андрей, ни даже Изи так и не узнали... Откуда у него столько сведений мифического и реального характера относительно предстоящего пути? Для чего он все-таки увязался с экспедицией? И что он вообще думал о Гейгере, о городе, об эксперименте? Пак никогда не поддерживал разговоров на отвлеченные темы. Андрей приостановился и, дождавшись своего арьергарда, спросил «Ну, «Вы договорились, что именно вас интересует?» «Что именно?» Изя, наконец, развернул свою схему. «Смотри!» Он стал показывать траурным ногтем. «Мы сейчас вот здесь. Значит, раз, два, через шесть кварталов...» «Должна быть площадь. Вот здесь какое-то большое здание, наверное, правительственное. Сюда нам надо обязательно попасть. Ну, а если по дороге попадется что-нибудь интересное, да, вот сюда бы еще интересно добраться. Далековато немного, но масштаб тут ни к черту так, что неизвестно. Может быть, это все рядом. Видишь, написано «Пантеон». Я люблю пантеоны». «Ну что ж», — Андрей поправил автомат. «Можно и так, конечно». «А воду, значит, мы сегодня искать не будем». «До «Да воды далеко», — негромко сказал Пак. «Да, брат», — подхватил Изя. «До да воды, брат. Видишь, у них здесь указана водонапорная башня». «Это здесь?» — спросил он Пака. Пак пожал плечами. «Я не знаю. Но если в этих кварталах вода вообще осталась, то только здесь». «Да», — протянул Изя, — «далековато». Километров тридцать за день не обернуться. Правда, масштаб. Слушай, а зачем тебе воду именно сейчас? За водой пойдем завтра, как и договаривались. Вернее, поедем. — Хорошо, — сказал Андрей, — пошли. Теперь они шли рядом, и некоторое время все молчали. Изя непрерывно крутил головой и как бы принюхивался, но ни справа, ни слева ничего интересного не обнаруживалось. — Трех- и четырехэтажные дома иногда довольно красивые. Выбитые стекла, некоторые окна заколочены покоробившейся фанерой. На балконах полуразвалившиеся цветочные ящики. Многие дома заплетены с жестким пыльным плющом. Большой магазин, огромные запыленные до непрозрачности витрины, почему-то уцелевшие, а двери выломаны. Изя сорвался, трусцой сбегал, заглянул, снова вернулся. — Пусто, — сообщил он, — полный разгром. Какое-то общественное здание, не то театр, не то концертный зал, не то кино. Потом опять магазин, витрина расколота, и еще магазин на другой стороне. Изя вдруг остановился, шумно потянул носом и поднял грязноватый палец. — О, — сказал он, — здесь где-то. — Что? — спросил Андрей, озираясь. — Бумага, — коротко отозвался Изя. — Ни на кого не глядя, — Он уверенно устремился к зданию на правой стороне улицы. здание это было как здание, ничем особенным от соседних не отличалось, разве что подъезд был пороскошнее, да в общем облике его чувствовался некий готический акцент. Изя исчез в подъезде, и они не успели еще пересечь улицы, как он снова высунулся и азартно позвал. «Давайте сюда, Пак, библиотека!» Андрей только головой покрутил от восхищения. Ай да Изи. «Библиотека?» — сказал Пак, ускоряя шаг. — Не может быть. В вестибюле было прохладно и полутемно после полыхающей с желтым жаром улицы. Высокие готические окна, выходившие, по-видимому, во внутренний двор, были украшены цветными витражами. Пол, выложенный узорной плиткой белого камня лестницы, уходящей вправо и влево, по левой уже взбегал изя Пак. Легко нагнал его, и они, шагая через три ступеньки, скрылись из виду.